Она приподнялась на локти и посмотрела на меня. «И к вам это тоже относится, Джек Бёрден», — сказала она. Я ничего не ответил и не пошевелился. Сэдди легла и, видимо, забыла обо мне. Сигарета успела догореть у меня в пальцах, и я прикурил от нее другую, прежде чем сказал, «Сэдди, я понимаю, как вам тяжело, и не хотел бы ворошить старое, но...» «Ничего вы не понимаете», — сказала она. Ну так приблизительно, сказал я. Но приехал я потому, что хочу задать вам один вопрос. А я думал, вы приехали потому, что так страшно меня любите. Не буду отрицать, сказал я, люблю. Мы долго работали вместе и отлично ладили, но не в этом. Да уж, перебила она снова, приподнявшись на локти. Все мы отлично ладили, просто отлично. Куда уж лучше? Я подождал, пока она ляжет, и эти вернется от меня как ну, за которым виднелись река и лужайка.、В、чистом небе над лохматыми макушками кипарисов за рекой летел ворон. Потом ворон скрылся, и я сказал: Адам Стэнтон убил хозяина, но сам он до этого никогда бы не додумался. Кто-то его натравил, кто-то, кто знал, что за человек Адам. Знал, как он получил пост в больнице, знал. Она как будто не слушала меня, она смотрела в ясное небо над лохматыми кипарисами, где скрылся ворон. Я помедлил, потом, наблюдая за ее лицом, продолжил. И знал про хозяйна и Анну Стентон. Я снова помолчал, наблюдая, какое впечатление произведут на нее эти имена. Но лицо ее ничего не выражало. Оно выглядело просто усталым, усталым и совершенно безразличным. И вот что я выяснил, продолжал я. В тот день Адаму кто-то позвонил и рассказал про хозяйна и его сестру и все остальное. Словом, понимаете, он взбесился, пошел к сестре, набросился на нее, а она ничего не отвечала. Не такой она человек, чтобы отбираться. Я думаю, ей самой была противна вся эта скрытность. Она почти обрадовалась, что может больше не прятаться. «Ну-ну», — сказала Сэдди, не оборачиваясь ко мне, «расскажите мне, какая она честная и благородная ваша Анна Стэнтон». «Извините», — сказал я, чувствуя, что краснею. «Кажется, я отклонился от темы». «Да, кажется, отклонились». Я помолчал. Это человек, который звонил Адаму. Вы не представляете, кто бы этому мог быть? Казалось, она раздумывает над моим вопросом. Если она его слышала, в чем я не был уверен. Не представляете? спросил я. Нет, не представляю, сказала она. Нет, нет, сказала она, попрежнему не глядя на меня. А мне не зачем представлять, потому что Видите ли, я знаю, кто, кто.、И、я вскочил с кресла. Дафи, сказала она. Так я и знал, вскрикнул я. Как же я не догадался, больше некому. А если и знали, сказала она, какого чёрта вы сюда приперлись? Я хотел убедиться, хотел знать, точно знать я. Я порвал себя. и, стоя в ногах шезлонга, взглянул сверху на ее лицо, повернутое к окну и освещенное косыми лучами солнце. «Значит, вам известно, что это Даффи. Откуда вам известно?» «Черт бы вас взял! Черт бы вас взял, Джек Берден!» — устало проговорила она и повернула голову ко мне. Потом, глядя на меня, она села и уже не устала, горячо и со злобой произнесла. Черт бы вас, бдял Джек Берден, что вас сюда принесло? Почему вы всюду лезете? Почему не даете мне покоя? Почему? Я смотрел ей в глаза, глаза горели на искаженном лице. Откуда вам известно? Мягко настаивал я. Черт бы вас, бдял! Носикла тень, встала с отчаянием, повела головой, как ребенок в жару на подушку. Потому что, повторил я. Потому что, сказала она и откинулась в шезлонге. Я сама ему сказала, я велела ему позвонить. Так.